Глава двадцать четвертая. «О произошедшем, что Ники едва не погиб, потому что я за ним не уследила, спустя полчаса я сама рассказала Ильине Сергеевне. Хотя Ильицкий по дороге домой и взял полушутливым тоном с мальчика обещание, что мы ведь не расскажем ничего маме. А тот заговорчески кивнул». Меня все еще трясло при мысли, что могло случиться с ники И я была уверена, что ни один беглый шпион на свете не стоит этого. Я надеялась, что Елена Сергеевна тотчас даст мне расчет. Но доброту Полесовой, или же ее безрассудство, я снова недооценила. «Что, на льдине прямо так и стоял?» «Ах, божечки, страсти, какие вы говорите! Дружочек, вы, верно, сами просто переволновались. Наверняка все было не так страшно. Я потрогала ручки Николушке, так он даже не замерз». Она подозвала меня сесть к ней на софу и, понижая голос, поделилась. «Со мною тоже подобное случалось. сержа тогда и пяти лет не было. Мы с ним по Александровскому саду прогуливались. А я с подругами разговорилась да и потерял его из виду». «Уж потом мы Серёжу искали-искали, искали-искали. Ох, только к вечеру городовой его привёл. Кошмар какой, до сих пор вспоминать страшно. Так что вы не переживайте, дружочек, со всеми может случиться». «Напрашиваться на увольнение сама я не стала». Покинув Елену Сергеевну, я до темноты просидела с Ники, читала ему «Всадника без головы» Майнрида. Русского перевода в библиотеке Курбатовых не нашлось, так что я скорее не читала, а пересказывала в своем вольном переводе. «Очень вольным» поскольку не хотел шокировать ребенка некоторыми подробностями. А вскоре заметила что на пороге комнаты притаился кони и тоже внимательно слушает. Потом он осмелел и вошел в детскую. Потом сел на ковер возле меня и, приоткрыв рот, ловил каждое слово. Когда стемнело окончательно Катюша пришла укладывать мальчиков, я закрыла книгу. — Здорово! — будучи еще под впечатлением, выдохнул кони. «Мадемуазель Тальянова, а почему вы нас английскому не учите?» ники взяв книгу, листал страницы и хмурился. «Все самые интересные книжки всегда на английском». Я не сразу нашла, что ответить. «Ежели будете себя хорошо вести и прекратите безобразничать, то, думаю, мы сможем найти полчаса в день, чтобы заниматься английским». Мне самой не верилось, что я произнесла эту фразу. Кони и ники переглянулись, прикидывая, кажется, способны ли они на такие жертвы. А потом Кони, более старший рассудительный, вдруг распознал подвох и принялся торговаться. «А давайте лучше замест французск в английский учить», — предложил он, прищурившись. «Нет», — скинул на меня просещий взгляд Ники, — «весь жульвер написан на французском, лучше замест немецкого, мы его и так почти знаем уже». «Нет, нет, юные господа», — вмешалась все же я, — «учить английский в ущерб другим предметам мы не станем. Соглашайтесь на то, что я предлагаю, иначе вовсе передумаю». Близнецы снова переглянулись, и конь сосредоточенно кивнул. «Хорошо, но пока мы не выучили английский, вы же дочитайте нам до конца историю про всадника». «Все зависит от вашего поведения», — серьезно в тон ему ответила я. Потом степенно поклонилась и вышла за дверь». «Есть новости по переговорам в Асхабаде, а то с нашими событиями...» «Я о бедном господине Балдинском. Мы с Жоржем совсем за новостями не следим, газет даже не читаем». Разговор за ужином не клеился, и эта фраза елена сергеевна стала, кажется, самой длинной за весь вечер. «Да все тоже, Еленочка», — со вздохом ответил граф Курбатов. «Абдуррахман и мир афганский». Пытается убедить англичан, что случившееся на окушке недоразумение. Мол, мелкий пограничный конфликт. Он даже внимания не стоит. Да только никто этого и мира не слушает. Лорд Риппен прямо заявляет, что ежели сейчас Россию не остановить, то она, мы, то есть, начнем интервенцию Афганистана уже открыто. Примечание. Влиятельный член Кабинета министров Великобритании в описываемое время. «Посему, говорит, нужно объявлять войну». «Я рипана еще по Лондону хорошо помню. Ох, и упертый жук! Мало того, что масон, так еще и либерал. Такое легко не отступится. Попомните мое слово, Еленочка, будет война!» Елена Сергеевна горестно вздохнула и за столом снова надолго замолчали. «Что это мы все о грустном да о грустном!» Первым нарушил скорбную тишину Жорж Полесов. «У нас радость, Алекс женится, а мы его даже как следует не поздравили еще!» Алекс оторвался от еды и изобразил улыбку. Став, Полесов поднял бокал с вином и, постучав по нему вилку, чтобы привлечь внимание остальных, начал произносить речь. Длинную, скучноватую, полную весьма двусмысленных шуток. Он желал Алексу неземного счастья, полный дом детишек и безо зазрения совести под конец выразил надежду, что его с мадемуазель Волушиной ожидает такая же счастливая и крепкая семья, как у нас с Еленочкой». Пышно произносить речи Жиржек умел, этого не отнять. Я же все это время молча рассматривала новоиспеченного жениха. Речь Полесова едва ли пришлась ему по душе. Улыбка Алекса была фальшивой, а отведенный в сторону взгляд беспокойным. После мужа произнесла несколько поздравительных слов Елена Сергеевна и под конец даже всплакнула, растрогавшись» гравже и не взглянув на внука, сухо побормотал, что он все уже сказал Алексу по поводу этой свадьбы. Своего недовольства курбат старший скрыть не пытался. мари тоже сказала что-то вежливо заученное. На этом бы ей замолчать, но уже сев на свое место, она громко вздохнула и с мрачноватой улыбкой продолжила. «Да, Алекс, вот уж не думала, что вы когда-нибудь женитесь. Но, знаете, чем дальше, тем более я уверена, что мадемуазель Волошина – отличный пар для вас». «Да-да, она будто для вас и создана. Конечно, не дай бог кому-нибудь в восемнадцать лет иметь такое кислое выражение лица, как у нее, и тем более заразиться ее умением вовсе не понимать шуток. Но вам, Алекс, безусловно, лучше парни сыскать». «Это почему же?» Наклоняясь к столу, чтобы через Ильицкого, сидящего между ними, видеть мари вопросил Алекс. «По-вашему, у меня тоже кислое лицо, и я не понимаю шуток?» «Напротив, у вас этих шуток даже слишком много. Иногда, признаться, это раздражает. Не поймите меня превратно, я всего лишь хотела сказать, что мадемуазель Волошина повлияет на вас в лучшую сторону, сделает солиднее и респектабельнее. И, безусловно, она как раз та девушка, с которой не стыдно появиться в свете». Она откинулась на спинку стула, снова прячась за Ильицким, и усмехнулась еще мрачнее. «Глядя на вас, Алекс, я решила, что когда стану выходить замуж, то последую вашему примеру. Выберу человека серьезного и основательного, военного или, допустим, преподавателя, который тоже влиял бы на меня положительно». «Салфеточку, месье Ильицкий?» – спросила она у Евгения, который вслед за предыдущей ее фразой вдруг поперхнулся и закашлялся. «Благодарю, Мария Георгиевна». Женя, справившись с кашлем, принял салфетку, а после полуобернулся к Марии и, тщательно подбирая слова, заговорил. Только, боюсь, вы неверно понимаете некоторые вещи относительно замужества. Жениться для того лишь, чтобы стать лучше, как вы выразились, или тем более, чтобы кому-то что-то доказать, это как бы вам объяснить. Ахинея, вздор и чушь. «Женитьба – это вообще достаточно сомнительный для здравомыслящего человека шаг, и уж если идти на него, то причина должна быть действительно веской». Мне стало до смерти любопытно, что это за причина, по его мнению, а Мария фыркнула и почему-то предположила. «Ох, только не говорите, что этой причиной должна быть любовь. Это самая нелепая причина для женитьбы». Сказав, она залпом осушила бокал с таким видом, будто там настоящее вино, а не ягодный морс, и будто сама она тридцатилетняя, пресытившаяся жизнью дама полусвета. А потом продолжила несколько раздраженно среди знакомых моих родителей тех кто женат по любви нет вовсе ах и даже не спорьте маменька отмахнулся над от полез и когда то попытался возразить и пусть их жизнь похожа на протухшее болото в котором всегда все спокойно выглядят они вполне довольными закончив эмоциональную тираду она снова осушил бокал который едва успел наполнить для нее ильицкий он поставив графин на место лишь негромко заметил Жизнь не обязательно должна быть похожа на протухшее болото. от чего то я была уверена, что мари с ее характером это не грозит точно. За столом, впрочем, снова повисло молчание. Кажется, думали над словами Ильицкого. Но ненадолго. Вскоре тишину нарушил наш жених. «Месье Ильицкий, а вы действительно считаете, что любовь – это единственная стоящая причина для женитьбы?» – спросил он, не скрывая усмешки. «Да вы романтик! Кто бы мог подумать!» Ухмыляясь, Алекс откинулся на стуле, кажется, чтобы увидеть реакцию марии но та не ответила, осушая уже третий бокал. Зато тоже, откидываясь на стуле, с ним заговорил Ильицкий с достаточно благодушной улыбкой. «Должно быть, шокирую вас, месье Курбатов, но я в ранней юности даже стихи писал. Не про любовь, не бойтесь, про декабристов». Я был глуп тогда и крайне им сочувствовал, хотя моя маменька, прочтя, сказала, что я талантливее, чем Пушкин. Мне стало жаль Пушкина, и с тех пор я бросил свои сочинительства. Преподнесено это было как шутка, так что обстановка несколько разрядилась, но пока все еще улыбались, Ильицкий вдруг продолжил громко и во всеуслышание. Называйте эту причину как хотите, господа. Но порой кажется, будто какой-то человек лишь эпизод в жизни, минутное увлечение, что через месяц ты наиграешься с этим увлечением, а вскоре и имени его не вспомнишь. А потом понимаешь, что тебе жизни не хватит наиграться, не только месяца. Видимо, в этот момент поперхнуться нужно было мне. Не в силах выдохнуть, я глядела на Евгения с таким обожанием что если бы кто-то посмотрел на мое лицо сейчас, не догадаться о моих чувствах не смог. Спохватившись в какой-то момент, я отвела взгляд, уткнулась в тарелку и принялась есть горячее, с таким интересом, будто меня перед этим недель не кормили. Что было в тарелке, совершенно не помню». «Видимо, в этом случае стоит жениться, Мария Георгиевна», – закончил Ильицкий, пока старшее поколение еще улыбалось, представляя его пишущим стихи про декабристов.